Не успел он захлопнуть дверцу, как госпожа Уайтвил сделала шоферу знак трогаться. Машина внезапно рванула вперед по набережной Темзы, и застегнутый врасплох на туннель неловко плюхнулся на сиденье. Но тут же уселся как следует, чувствуя внимательный взгляд наставницы. «Полагаю, вы понимаете, по какой причине нас вызывают?» Сухо осведомилась она. «Да, мэм, из-за утреннего инцидента на Пикаделе?» «Естественно». «Мистер Деверокс желает знать, что мы предприняли. Обратите внимание, Джон, я говорю «мы». Поскольку я — одна из старших магистров, отвечающая за внутренние дела, это происшествие сулит определенные неприятности и мне лично. Мои враги попытаются использовать его в своих целях. Что мне говорить им, когда меня спросят об этом преступлении? Вы успели кого-нибудь арестовать?» Но Даниэль прочистил горло. «Нет, мэм. Кто в этом виновен?» «Мы...» «Нам пока точно неизвестно, мэм». «Да ну, я уже говорила с мистером Теллоу. Он вполне недвусмысленно обвинял во всем сопротивлении». «А, а он... <кх> а мистер Теллоу тоже едет в Ричмонд, мэм?» «Нет, он не едет. Я взяла вас, потому что мистер Деверокс испытывает к вам расположение. Это может оказаться полезным для нас». «Мистер Теллоу не настолько презентабелен. Я нахожу его чересчур самоуверенным и развязным, и недостаточно компетентным». Хе, Он не способен даже как следует произвести заклятие, о чем свидетельствует цвет его кожи!» Она фыркнула своим бледным тонким носом. «Вы, Джон, юноша не глупый!» — продолжала она. «Вы понимаете, что если премьер-министр разгневается на меня, то я разгневаюсь на своих подчиненных. Поэтому мистер Телло озабочен. Он трепещет, ложась в постель. Он понимает, что во сне к человеку может явиться кое-что пострашнее кошмаров». «Пока что основная сила моего гнева обрушится на него, но и вам не стоит расслабляться. Как вы не молоды, вас тоже можно обвинить во многом. Вот и мистер Телло уже норовит свалить всю ответственность на вас». Натаниэль промолчал. Госпожа Уайтвелл некоторое время наблюдала за ним, но наконец отвернулась и уставилась на реку, по которой, под пение фарфар, уже спускалась в сторону моря небольшая флотилия мелких военных судов. «Были там и окованные». Суда для дальних плаваний, с деревянным корпусом, обшитым металлическими листами, и небольшие патрульные боты, предназначенные в основном для каботажного плавания вдоль европейских побережий. Но все они, как одно, шли под всеми парусами с развернутыми вымпелами и флагами. Тотпа на набережных ликовала, ленты серпантина взмывали высоко в небо и дождем падали в реку. К тому моменту мистер Руперт Деверокс пробыл в должности премьер-министра почти 20 лет. Его магические способности были весьма посредственными, зато он был весьма выдающимся политиком и держался у власти за счет того, что искусно стравливал своих коллег. Его несколько раз намеревались свергнуть, но его эффективной шпионской сети почти каждый раз удавалось отловить заговорщиков прежде, чем они успевали что-нибудь предпринять. Мистер Деверокс с самого начала понимал, Власть его во многом основывается на том, чтобы сохранять дистанцию между собой и своими подчиненными в Лондоне. А потому он перенес свой двор в Ричмонд, расположенный милю в десяти от центра столицы. Старшие министры еженедельно посещали его для консультаций, сверхъестественные посланцы переносили туда-сюда доклады и приказы, так что премьер-министр был в курсе всех событий. И в то же время он имел возможность удовлетворять свою склонность к роскошной жизни, чему уединенное, уютное расположение ричмондской резиденции способствовало как нельзя более. Помимо всех прочих удовольствий, мистер Деверокс питал подлинную страсть к театру. В течение нескольких лет он поддерживал знакомство с цветущим драматургом своего времени, Квентином Мейкписом, джентльменом, исполненным бесконечного энтузиазма. Мейкпис регулярно посещал Ричмонд и давал частные представления для премьер-министра. По мере того, как мистер Деверок старел и силы его убывали, он все реже выезжал из Ричмонда. А если он и выбирался в Лондон, устроить ли смотр войскам, отбывающим на континент, или побывать на театральной премьере, его неизменно сопровождал отряд телохранителей, набранных из волшебников девятого уровня, и батальон Хорл на втором плане. Особенно большие предосторожности принимались со времен заговора Лавлиса, когда мистер Деверукс едва не погиб. Его паранойя разрасталась точно сорняки на компостной куче, оплетая и заражая всех, кто ему служил. Ни один из его министров не чувствовал себя в безопасности. Они страшились и за свою должность, и за свою жизнь». Вымощенное щебенкой шоссе миновало несколько деревень, разбогатевших под покровительством мистера Деверокса, и, наконец, привело их в сам Ричмонд – скопление благоустроенных коттеджей, разбросанных по ровному лугу среди дубов и каштанов. На том краю луга виднелась высокая кирпичная стена с узорчатыми чугунными воротами, защищенные множеством заклятий. За воротами начиналась короткая тисовая аллея, которая вела во двор кирпичного замка Ричмонд Хаус. Лимузин развернулся и замеру парадного крыльца. Четверо лакеев в валах-ливреях выбежали на крыльцо, чтобы помочь приехавшим выйти из машины. Несмотря на то, что на дворе был ясный день, над входом горели яркие фонари и высокие окна первого этажа весело светились. Где-то вдали нежно и печально заиграл струнный квартет. Однако госпожа Уайтвелл не спешила подать лакеям знак отворить дверцы машины. «Там будут все министры», — сказала она. «Мне нет нужды учить вас, как себя вести. Несомненно, мистер Дюваль будет сегодня особенно враждебен. Он сочтет сегодняшний инцидент прекрасной возможностью добиться серьезных преимуществ. Нам обоим следует быть начеку». «Да, мэм. Не подведите меня, Джон». Она постучала в окошко. Слуга бросился к машине и распахнул дверцу. Госпожа Уайтвелл и Натаниэль вместе поднялись по невысоким каменным ступеням и вступили в холл замка. Здесь музыка звучала громче, лениво струясь среди тяжелых портьер и восточной мебели. Временами она накатывала волной и тотчас вновь затихала. Казалось, источник звука где-то рядом, однако музыкантов было не видать. Впрочем, Натаниэль не рассчитывал их увидеть. Сколько раз он не бывал в Ричмонде, тут всегда играла такая музыка. Она словно бы следовала за тобой, куда бы ты ни шел, постоянно подчеркивая прелесть замка и его окрестностей. Лакей провел их через анфиладу роскошных покоев, и вот, наконец, они миновали высокую белую арку и вступили в длинный, просторный, озаренный солнцем зал. Очевидно, то была оранжерея, пристроенная к дому. По обе стороны тянулись бурые клумбы, аккуратные, пустые и чинные, усаженные замысловато постриженными розовыми кустами. Там и сям незримые садовники разравнивали землю граблями. Воздух в оранжерее был теплый и неподвижный, под потолком сонно покачивался веер. Внизу, на низеньких тахтах и кушетках, расставленных полукругом, восседали премьер-министр и его свита. Они прихлебывали кофе из крошечных византийских чашечек и слушали жалобы чрезвычайно толстого мужчины в белом костюме. Когда Натаниэль его увидел, у него засосало подложечкой. Это был то Пин, в одночасье лишившийся своего магазина. «На мой взгляд, это мерзко и возмутительно», — говорил мистер Пин, — «вопиющее оскорбление! Я понес такие убытки!» Ближайшая ко входу кушетка была пуста. Госпожа Уайтвел опустилась на нее, и Натанель, слегка поколебавшись, последовал ее примеру. Он проворно обвел взглядом тех, кто находился в комнате. «Во-первых, Пин». Обычно Натаниэль относился к торговцу с подозрением и неприязнью, поскольку тот был близким другом изменника Лавлейса. Но вина Пина так и не была доказана, а в данный момент явно именно он был стороной пострадавший. Пин продолжал изливать свои жалобы. «Что не уверен, сумею ли я когда-нибудь снова встать на ноги. Вся моя коллекция уникальных реликвий погублена. Все, что осталось, это фаянсовый горшочек с какой-то бесполезной засохшей массой. Я едва способен...» Сам Руперт Деверокс развалился на диване с высокой спинкой. Премьер-министр был среднего роста и телосложения. Когда-то он был хорош собой, но теперь из-за многочисленных и разнообразных излишеств слегка расплылся в талии и щеки у него обвисли. Пока он слушал пина, на лице у него непрестанно сменяли друг друга выражения скуки и досады. Мистер Генри Дюваль, шеф полиции, сидел поблизости, скрестив руки на груди и положив на колени свое серое кепи. Он ходил в форме серых спин, элитного подразделения ночной полиции, которой он командовал. Белая рубашка с оборками, серая под цвет городского смога, отутюженная куртка с ярко-красными пуговицами и серые брюки, заправленные в высокие черные сапоги. На плечах точно как когтистые лапы сидели блестящие латунные эпалеты. В этом костюме шеф полиции, и без того массивный, казался еще крупнее. Даже сейчас, когда он сидел и молчал, казалось, будто он заполняет собой все помещение. Кроме него присутствовали еще три министра. Скромный мужчина средних лет, с жидкими белокурыми волосами, сидел, изучая свои ногти. То был Карл Монтерсен, министр обороны. Рядом с ним, зевая на показ, сидела Хелен Малбинди. Весьма скрытная и вкрадчивая дама министр информации. Министр иностранных дел Мармадюк Фрай, славившийся своим неумеренным аппетитом, даже не пытался делать вид, будто слушает мистера Пина. Вместо этого он громко отдавал распоряжение почтительному лакею: 6 картофельных крокетов и стручковую фасоль, нарезанную вдоль. 45 лет собирал я свою коллекцию. Каждый из вас не раз прибегал к моим услугам. И еще один омлетец с тресковой икрой, сдобренный черным перчиком, но в меру. На том же диване, что и мистер Деверокс, но отделенный от него внушительной грудой персидских подушек, восседал невысокий рыжеволосый джентльмен. На нем был изумрудный зеленый жилет, черные штаны в обтяжку с блестками, и на лице его играла широкая улыбка. Судя по всему, он от души наслаждался, внимая этой беседе. Натынель на миг задержал на нем взгляд. Квентин Мейкпис был автором 20 с лишним пьес. Все они имели большой успех, а последняя, «Лебеди Аравии», побила рекорды кассовых сборов повсюду в империи. Его присутствие было несколько неуместным, но не сказать, чтобы неожиданным. Все знали, что Мейкпис – ближайшее доверенное лицо премьер-министра, и прочие министры терпели его присутствие, относясь к нему со осмотрительной любезностью. Мистер Деверокс заметил, как вошла госпожа Уайтвел и поднял руку, приветствуя ее. Теперь он скромно кашлянул. Мистер Пин тотчас прекратил свои излияния. «Благодарю вас, Шолта», — сказал премьер-министр. «Мы вас прекрасно поняли. Мы глубоко сочувствуем вашему горю. Быть может, мы как раз сейчас узнаем хотя бы часть ответов на ваши вопросы». Сюда прибыла Джессика Уайтвел вместе с юным Мэндрейком, которого вы все наверняка хорошо помните. Мистер Дюваль иронически хмыкнул. «Ну, конечно, кто же не знает великого Джона Мэндрейка? Мы с большим интересом наблюдаем за его карьерой, а в особенности за его усилиями в борьбе с этим назойливым сопротивлением. Надеюсь, он наконец принес новости о том, каких успехов ему удалось достичь». Все обернулись к Натаниэлю. Он отвесил короткий, сдержанный поклон, как того требовали правила этикета. «Добрый вечер, леди и джентльмены!» «Никаких достоверных сведений я пока сообщить не могу. Ведется тщательное расследование, и в скором времени...» «Я так и знал!» — воскликнул шеф полиции, возмущенно брякнув всеми регалиями, что болтались у него на груди. «Слышали, шел ты никаких достоверных сведений. Это безнадежно!» Мистер Пин возрился на Натаниэля сквозь свой монокль. «В самом деле, это большое разочарование!» — Давно пора отстранить Департамент внутренних дел от этого расследования, — продолжал Дюваль. — Мы, полиция, управимся с ним куда лучше. Сопротивление пора стереть в порошок. — Ну вот-вот, — согласился мистер Фрай, на миг оглянувшись в их сторону, и снова принялся держать лакея. — А на десерт клубничный рулет. — Это правда, — сурово подтвердила Хелен Малбинди. — Я и сама понесла некоторые убытки. У меня не так давно похитили ценную коллекцию африканских масок. «Ряд моих помощников», — добавил Карл Монтерсен, — «тоже подверглись ограблению, а сегодня ночью подожгли склад торговца, поставляющего мне персидские ковры». Мистер мэйкпис невозмутимо улыбнулся из своего уголка. «По правде говоря, большая часть этих преступлений чрезвычайно мелкомасштабна, не правда ли? Они не причиняют нам подлинного ущерба. Члены сопротивления — изрядные глупцы, все эти взрывы только отталкивают простолюдинов, «Народ их попросту боится». «Мелкомасштабно?» Возопил мистер Дюваль. «Да как вы можете так говорить? Разорена одна из самых престижных улиц Лондона. Наши враги со всего мира разнесут по домам хорошие новости. Британская империя настолько слаба, что не способна предотвратить нападение у себя дома. Я заранее предвижу, как порадуется этому известию в дебрях Северной Америки. Да еще и в самый день Глэдстоуна. «Кстати, этот праздник — смехотворная нелепость». — заметил Монтерсен, — пустая трата средств. Не понимаю, зачем мы чтим память этого старого дурака? — Не думаю, что вы решились бы повторить это ему в лицо, Монтерсен, — хохотнул мистер Мейквест. Джентльмены, прошу вас, — встрепенулся премьер-министр, — не будем ссориться. Генри прав. День основателя — дело серьезное и требует тщательной организации. Мы делаем все, чтобы пустить населению пыль в глаза пустой роскошью. Казна тратит миллионы на организацию забав и дармовой кормежки. Мы даже задержали отправку в Америку четвертой флотилии ради того, чтобы лишний раз разнообразить зрелище. И все, что может испортить эффект и к тому же наносит ущерб мистеру Пину, необходимо немедленно ликвидировать. В настоящее время расследование подобных преступлений входит в обязанности Департамента внутренних дел. Джессика, не будете ли вы так любезны предоставить свой доклад? Госпожа Уайтвилл указала на Натаниэля. «Мистер Мэндрейк расследует это дело вместе с мистером Теллоу. Он пока не успел доложить мне о достигнутых результатах. Я предлагаю выслушать его вместе». Премьер-министр благосклонно улыбнулся Натаниэлю. «Что ж, рассказывайте, Джон». Натаниэль сглотнул. Его наставница предоставила ему выкручиваться самостоятельно. «Ну что ж, ладно». «Говорить о том, что именно вызвало произошедшее сегодня разрушение, еще слишком рано», — начал он. Шелтопин выронил свой монокль, и тот закачался на шнурке. «Разрушение?» — взрывел он. «Да это самый настоящий теракт! Это катастрофа! Как вы смеете, молодой человек!» Однако Натаниэль прямо продолжал. «Еще слишком рано, сэр», — повторил он, — утверждает, что это действительно дело рук сопротивления. Вполне возможно, что сопротивление тут вовсе ни при чем. Это могли быть иностранные агенты или же выходка какого-нибудь доморощенного ренегата. В деле имеется ряд странных моментов. Мистер Деваль вскинул волосатую руку. «Да это просто смешно. Разумеется, это очередной теракт сопротивления и ничто иное. Дело обладает всеми признаками их обычных преступлений». «Нет, сэр». Но Тениль заставил себя встретиться с взглядом с шефом полиции. Он не собирался больше заискивать и отступать перед ним. Все вылазки сопротивления – это мелкие происшествия, зачастую связанные с магическими атаками низшего уровня. Стаканы с мулерами, шары с элементалями и тому подобное. Они всегда имеют политический подтекст. Они направлены против магов и предприятий, которые поставляют нам какие-либо товары. И отдают авантюризмом. Все они проводятся по принципу «укусить и сбежать». Инцидент на Пикаделе выглядит совершенно иначе. Он ужасен по своим последствиям и длился около двух часов. Здания были разрушены изнутри, наружные их стены по большей части остались нетронутыми. Короче говоря, я полагаю, что мы имеем дело с магическим вмешательством весьма высокого уровня». Тут заговорила госпожа Уайтвелл. «Однако никаких следов бесов или джинов не найдено». «Это так, мэм». Мы методично прочесали все место преступления, ища каких-либо улик, однако ничего не нашли. Не было обнаружено никаких обычных следов магии, что по всей видимости указывает на отсутствие каких-либо демонов. Однако следов человеческого вмешательства также замечено не было. Все, кто присутствовал при инциденте, были убиты некой мощной магией, однако нам до сих пор не удалось идентифицировать ее источник. «Откровенно говоря, мистер Теллоу весьма добросовестен, однако его методы не рассчитаны на нестандартные ситуации. И в случае, если наш загадочный противник вздумает нанести новый удар, боюсь, мы окажемся не в силах его предотвратить, если не изменим свою тактику». «Просто необходимо дать больше полномочий серым спинам, вот и все», — сказал мистер Дюваль. «При всем моем уважении», — возразил Натаниэль, — «шестерых ваших волков сегодня ночью оказалось недостаточно». На несколько секунд воцарилась тишина. Мистер Дюваль смирил Натаниэля взглядом своих маленьких черных глазок. Нос у шефа полиции был короткий, но необычайно широкий. Синий от подбородок выпирал точно нож бульдозера. Мистер Дюваль ничего не сказал, но взгляд его был весьма красноречив. — Ну что ж, по крайней мере сказано откровенно, — произнес наконец мистер Деверокс. — И что же предлагаете вы, Джон? — Вот оно. «Надо воспользоваться шансом. Они все только и ждут, чтобы он оступился». «Думаю, есть все причины предполагать, что вчерашнее происшествие может повториться», — сказал Натаниэль. «Атака была направлена против Пикадили, одного из наиболее привлекательных для туристов районов Лондона. Быть может, неведомый противник стремится нас опозорить, посеять смятение среди зарубежных гостей, пошатнуть авторитет нашего государства». Как бы то ни было, следует выпустить на улицы столицы патрули могущественных джиннов. Я бы расставил эти патрули вблизи всех популярных торговых районов, а также у достопримечательностей, музеев и картинных галерей, везде, где часто бывают туристы. И тогда, если что-нибудь случится, мы сможем отреагировать незамедлительно. Министры откликнулись неодобрительным фырканьем и принялись наперебой возражать. Это предложение попросту смехотворно, улицы и так патрулируются следящими шарами, да и полисменов на улицах предостаточно. Для управления могущественными джинами потребуется слишком много энергии», — помалкивал лишь премьер-министр, да еще мистер Мейкпис. Драматург сидел и явно веселился от души, наблюдая за министрами. Наконец, мистер Деверокс призвал всех к тишине. «Мне кажется, что у нас недостаточно улик. Это преступление дело рук сопротивления?» Может быть, да, а может быть, нет. Стоит ли вводить дополнительные патрули? Кто знает. Как бы то ни было, я принял решение. Мэндрейк, в прошлом вы доказали, что способны на многое. Докажите это еще раз. Организуйте это наблюдение сами и выследите преступника. И сопротивление тоже не упускайте из виду. Если Департамент внутренних дел не справится с заданием... то он многозначительно взглянул на Натаниэля и госпожу Уайтвел. Нам придется передать это дело другим организациям. А пока что отправляйтесь к себе и постарайтесь отобрать своих демонов как можно тщательнее. Что же касается остальных, сегодня День Основателя, и нам положено праздновать. Идемте обедать. Госпожа Уайтвилл молчала до тех пор, пока деревня Ричмонд не скрылась позади. — Вы нажили себе могущественного врага в лице Дюваля, — сказала она наконец, — да и остальным вы похожи не по душе. Но на данный момент это наименьшая из ваших проблем. Она смотрела в окно на темные деревья и поля, мало помалу тонущие в сумерках. — Я в вас верю, Джон, — продолжала она. — Эта ваша идея вполне может оказаться плодотворной. Поговорите с Теллу, расшевелите свой департамент, разошлите демонов. Она поправила длинной тонкой рукой прическу. «Сама я, к сожалению, этой проблемой заняться не могу. У меня слишком много дел в связи с подготовкой к американским компаниям. Но если, если вам все-таки удастся обнаружить этого злодея, если вы сумеете объявить департамент внутренних дел, вы будете хорошо вознаграждены». Она не стала договаривать, что произойдет в противном случае. Все и без того было ясно. Натаниль чувствовал, что надо что-то ответить. «Да, мэм», — сказал уносевшим голосом. «Спасибо». Госпожа Уайтвилл медленно кивнула. Она взглянула на Натаниэля, и, невзирая на все его восхищение наставницей, невзирая на все уважение, которое он к ней питал, невзирая на то, что он столько лет прожил в ее доме, юноша внезапно ощутил, что она смотрит на него совершенно равнодушно, словно бы откуда-то издалека. Так парящий в воздухе ястреб мог бы взглянуть на тощего кролика, прикидывая, стоит ли на него охотиться. Натаниэль внезапно остро ощутил, как он молот и уязвим, как он беззащитен перед ее могуществом. «Времени у нас мало», — сказала наставница. «Надеюсь, у вас есть под рукой толковый демон?»